Глава 659 Грязно богат! Манхау со слабой улыбкой остановился, не став приближаться к встречной им парочке. Хмурый старик покосился на девушку, а потом вновь сфокусировался на магическом предмете в руке, обрушив вниз очередное море пламени. Морской конёк взревел и вспыхнул голубым светом. Похоже, он решил больше не сдерживаться. Сияние начало расползаться во все стороны обращая все на своем пути в лед, даже море пламени. Старик поражённого ставился на замораживающую всю стужу, и когда даже его жемчужина превратилась в кусок льда, он резко схватил девушку и брызгался бежать. К несчастью для него он был ранен, поэтому не мог перегнать голубое свечение. Похоже, ему не удастся сбежать. В глазах старика отразилась внутренняя борьба, но она продлилась лишь одно короткое мгновение. Он недобро посмотрел на девушку, явно собираясь бросить ее навстречу голубому свету, чтобы хоть как-то замедлить его. Но тут Манхау поднял руку и указал вниз пальцем. Расширяющееся голубое свечение внезапно застыло, позволив старику и девушке вырваться из настигающих их цепких лап холода. Взмахом руки Манхау отправил деревянный меч времени в морского конька. Коленок молниеносно прошел чудовищно сквозь. Это был всего лишь один меч с семью летними циклами времени... Но, получив ранение, морской конёк в отчаянии взревел и начал усыхать. Он посмотрел на Манхау глазами полными ужаса, а потом хотел спастись морской пучине, но Манхау на мгновение полыхнул странной аурой, отчего глаза существа тут же налились кровью. Вместо бегства зверь бросился на него в атаку. Старик и девушка изумленно наблюдали, как деревянный меч времени еще восемь раз прошил конька насквозь. Морской конёк умирал с диким воем, Через пару мгновений он превратился в высохший труп, который плехнулся обратно в море. Манхао приземлился рядом с трупом морского конька и надавил на него рукой. Ему в руку тут же прыгнуло демоническое сердце, парящее в небе старик и девушка со смешанными чувствами смотрели на Манхао. Они держались настороженно, особенно после такой впечатляющей демонстрации силы меча. Когда Манхао посмотрел вверх, старик заслонил с собой девушку и начал вращать культивацию. А потом он сложил ладони и поклонился Манхао. Благодарю за помощь, собрадоос! сказал он, начав осторожно пятиться. Манхао явно его пугал. Это демоническое сердце среднего качества теперь твое! И если судьба позволит нам встретиться вновь, я обязательно отплачу тебе! Манхао покачал головой. Ну-ну, не надо так спешить! сказал он, бросив ошеломленному старику демоническое сердце. Тот пораженно переводил взгляд с демонического сердца на Манхао и обратно, чувствуя сомнение и тревогу. Девушка завороженно не сводила глаз с демонического сердца в руках старика, в ее взгляде вновь промелькнула обжигающая ненависть. Она явно догадалась, что старик чуть не пожертвовал ей ради спасения собственной шкуры. ⁇ Сабрадалась ты! ⁇ неуверенно начал старик. Решив не церемониться, Манхао сказал. У вас двоих довольно неплохая культивация. «Это демоническое сердце сродни духовному камню среднего качества. А разве она стоит таких усилий?» Старик на секунду растерялся, не зная, что ответить. Девушка недоуменно посмотрела на Манхао. Старик какое-то время молчал, а потом осторожно спросил. «Сабрадоос, это твой первый визит в море Млечного Пути?» Манхао кивнул. Старик глубоко вздохнул, а потом что-то бурча себе под нос убрал демоническое сердце в сумку. «Ты прав». Наконец, сказал он, «Духовная энергия демонического сердца сравнима с духовным камнем среднего качества. Однако одним таким духовным камнем тебе ни за что не купить демоническое сердце. В трех сектах морской твердыни есть особое место, которое занимается скупкой демонических сердец. Цена на сердца постоянно колеблется, и если мне не изменяет память...» «Перед нашей вылазкой в море одно демоническое сердце низкого качества в морской твердыне стоило около 500 духовных камней низкого качества. Были даже лавки, готовые заплатить целую тысячу духовных камней». Услышав это, у Манхау слегка закружилась голова, даже несмотря на его весьма высокую культивацию. В его бездонной сумке сейчас лежало около 80-90 тысяч демонических сердец низкого качества, В пересчете на духовные камни его состояние оценивалось 80-90 миллионов. Такая астрономическая сумма потрясла Мэнхао до самого основания. Он тяжело задышал, не веря своему счастью. Еще никогда он не обладал таким безумным количеством духовных камней. «Сколько ты говоришь, они стоят?» Недоверчиво переспросил Мэнхао. «Демоническое сердце низкого качества стоит от нескольких сотен до тысячи духовных камней», повторил старик. Такая странная реакция не показалась ему чем-то странным. В первый раз, узнав об этом, любой испытывал схожие эмоции. «А что насчет демонических сердец среднего качества?» Последовал логичный вопрос Манхао. Старик неосознанно погладил бездонную сумку и ответил. «Их стоимость тоже колеблется. Одно демоническое сердце среднего качества стоит около 10 тысяч духовных камней низкого качества». А Манхао пересохло во рту. В его бездонной сумке сейчас лежало более 30 тысяч демонических сердец. Пересчитав их в духовные камни, у него слегка поплыло перед глазами. Теперь-то он понял, почему все эти люди, рискуя собой, охотятся на морских демонов. «Я богат!» – мысленно воскликнул он. «Не просто богат, а грязно богат!» Манхау был не в силах контролировать рвущуюся наружу радость. Исполнение его сокровенного желания заставило сердце Мэнхоу биться быстрее. Старик тем временем продолжил. «Разумеется, существуют и совсем редкие виды демонических сердец. Высокого качества. С их ценой немного сложнее, поскольку я видел такие только на аукционах. Вроде бы на последнем аукционе демоническое сердце высокого качества было продано за заоблачные 670 тысяч духовных камней». Мэнхоу чуть не начал пританцовывать от радости. В его бездонные сумке лежало практически 10 тысяч демонических сердец высокого качества. Сейчас он чувствовал себя так, будто прямо к его ногам с неба свалился огромный слиток золота. В следующий миг он скривился, когда вспомнил, что из 8 демонических сердец, которые он пожертвовал для испытания медного зеркала, 4 были высокого качества. Сердце заболело, словно его пронзили острые иглы. «Получается, я опять просадил 2 миллиона духовных камней». «Твоюж!» Как же ему сейчас хотелось закричать во все горло, но, сделав глубокий вдох, он мысленно начал утешать себя, что это мало чем отличалось от случая, когда он потратил две тысячи духовных камней высшего качества. Спустя какое-то время он успокоился. «Существуют ли демонические сердца ценней упомянутых тобой трех видов?» Спросил он. «Нечто сравнимое с духовными камнями высшего качества. У него как раз имелось одно такое демоническое сердце». Сердце поверженного гиганта костяной лилии... Мужчина на секунду задумался, а потом сказал... «Нет, таких нет. Возможно, моя культивация недостаточно высока. Или, быть может, мне просто не повезло столкнуться с человеком, обладающим таким богатством. Однако в третьем кольце существует нечто, называемое костяное демоническое сердце. Они считаются невероятно редкими и ценными сокровищами. Такие сердца бесценны». Сердце Мэнхау дрогнуло... Он был практически уверен, что именно демоническое сердце размером с детскую руку в его бездонной сумке то самое сердце демона костяной лилии имел в виду старик. Еще одно, добавил старик. Самое важное: в морской твердыне трех сект большинство товаров можно приобрести за демонические сердца. Еще одна причина, почему они так высоко ценятся. С этим демоническим сердцем среднего качества. Мне хватит денег на покупку порошка пилюли укрепления. С ним моя ученица сможет успешно продолжать подниматься вверх по стадии создания ядра». Закончив объяснение, старик еще раз поклонился Манхау. В ответ Манхау едва заметно улыбнулся и кивнул. Пребывая в отличнейшем настроении, ему уже не терпелось поскорее отправиться в морскую твердыню и обменять демонические сердца на духовные камни. «С таким состоянием...» — подумал он. Я могу запросто продублировать сотню деревянных мечей времени с семью 60-летними циклами, а с ними станет возможной третья формация лотосовой формации мечей. Он сделал глубокий вдох, сдерживая бьющую ключом радость. Он прекрасно понимал, что никто кроме него никогда бы не смог создать целую сотню деревянных мечей времени, и в далеком прошлом и в туманном будущем его формация мечей будет чем-то совершенно уникальным. Все благодаря медному зеркалу и его совершенно противоестественной дублирующей силе. Без него выковать сотню деревянных мечей времени было бы невозможно. Каждая неудачная попытка запечатывать время в мече заканчивалась полным уничтожением оружия, к тому же процент неудач был безмерно высок. «Хм, а не попробовать ли продублировать остриё меча времени?» посетила его внезапная мысль. Только он собрался развернуться и уйти, как вдруг девушка решила отбросить осторожность. Она сложила ладони и поклонилась Манхау со словами «Пожалуйста, позвольте выразить вам моё почтение». Манхау повернулся и вопросительно посмотрел на девушку. Одновременно с этим старик поморщился и схватил девушку за руку. В его глазах на секунду холодно блеснула жажда убийства. «Сабрадос, моя ученица ещё юна и неопытна. Прошу её простить. Прощай». С этими словами он потащил девушку за собой, он уже запечатал ее культивацию, лишив тем самым способности говорить. Вот только в глазах девушки застыло отчаяние, словно она была готова умереть, лишь бы не дать старику увести ее прочь. Манхау нахмурился, он уже понял, что эта парочка не была ученицей наставником. Благодаря своему богатому опыту у него уже имелось несколько догадок относительно истинных мотивов старика. Изначально он не хотел вмешиваться. Но отчаяние в глазах девушки внезапно напомнило ему о другой женщине. «Я уже видел такой взгляд в обители богов ты черного Сита». Подумал он. «Стой!» – сказал он. Вздохнув про себя, он внезапно возник прямо перед стариком. Тот резко изменился в лице. Он совершенно не почувствовал перемещения. Мгновением раньше Манхау находился далеко позади них и уже в следующий миг возник прямо перед ним. Сердце старика очищенно забилось. Дай ей закончить! приказал Манхао. Старик поделился с ним важными сведениями, поэтому Манхао не хотел без серьезного повода атаковать его. Старик ослабил хватку и восстановил культивацию девушки. Ее глаза засияли ярким светом, светом надежды. Она вновь низко поклонилась Манхао. Почтенный, поскольку вы впервые в морем личного пути, думаю, есть немало вещей, о которых вы не знаете. К тому же законы морской твердыни третьего кольца очень суровы. Чужакам очень сложно будет самим понять, как им вести себя в городе. Почтенный, я выросла в морской твердыне и знаю ее вдоль и поперек. Если хотите, я могу стать вашим проводником. Это сэкономит вам кучу времени.